Глава 19. Свидание в бассейне и другие неприятности. Наше время. Шарлен Бьянчи. Лени в который раз посмотрела на себя в зеркале абсолютно пустой раздевалки. Черный, слитный купальник с игривым поиском и серебристой пряжкой и достаточно глубоким вырезом на спине. Самая закрытая и строгая вещь, которую она смогла найти. Заявлять, что инфосеть магазин ошибся с адресом доставки или вновь перепутал артикулы и привез глухой водолазный костюм, было бы слишком нагло. Да и вроде как, по легенде, Лилуалар ей должен нравиться. Если он заподозрит, что она использует парня как прикрытие от слишком внимательного папаши, то Шарлен точно не поздоровится. Она вздохнула, поправила короткие клубничные локоны, и слабо улыбнулась отражению, хотя совершенно не узнавала в нем себя. И дело даже было не в новой прическе или элегантном купальнике. Дело было в том, что с момента похищения что-то изменилось внутри нее. Она себе отдавала отчёт на все сто что это именно похищение. Ей не дали вернуться на ИОН, чтобы забрать личную технику. Ей отказали в посещении Митарии, хотя она соврала, что у нее внезапно тяжело заболел отец. Пару раз она жаловалась на конфигурацию рабочего ноутбука и как бы невзначай упоминала, что на Танорге сейчас как раз дни открытых дверей на производстве, где посетителям, пришедшим самостоятельно, а не заказавшим запчасти по инфосети, делают отличную схидку. Ничто не сработало. Октопатроиды всякий раз находили причины, чтобы оставить ее на корабле, а в последний раз, как ей показалось, Уиллен Крис очень долго смотрел ей вслед. Ей было безумно страшно если бы не офицер космофлота то она наверное уже рехнулась бы от постоянного страха быть раскрытой изображать из себя розововолосую дурочку с каждым днем становилось все сложнее и сложнее и лишь подбадривания марка помогали ей держать лицо эрик совершенно точно раньше не упоминал фамилию Танека, но почему то она поверила таинственному мужчине сразу даже мысли о том что эта подстава или проверка со стороны октопатроидов не возникла Слишком сложная схема для них. Дятлы — неплохие программисты, но до уровня хакеров, способных взломать личный кабинет Межгалактического банка, им далеко. Вон даже уязвимости сонаров выцепить не смогли, а уж найти черную дверь и подавно. Конечно, оставалась крошечная вероятность, что хакер изначально был случайным злоумышленником и взломал щита Эрика ради нажива. Но Шарлен отчаянно хотела верить в лучшее. Из сумки с одеждой раздался сигнал вибрации. Шарлен вздрогнула. И, мысленно выругавшись, мгновенно бросилась перерывать вещи. Хорошо, что раздевалка пустая, но надо в следующий раз ставить коммуникатор на беззвучный режим. На экране, в окне предпросмотра, значилось стандартное банковское сообщение. Возврат средств платеж прошел неудачно. 15 кредитов вернулись на ваш сердце ускорило ритм. Лэнни разблокировала устройство и сразу же отмотала сообщение вниз. Шарлен, помощь скоро будет! Пожалуйста, постарайся лишний раз не светиться. Это очень важно. Прикладываю схему электрошокера, как ты просила. Но только потому, что волнуюсь. С тобой точно хорошо обращаются? Если к тебе проявляют хорошие отношения, лучше не рискнуй. Я тебя вытащу, обещаю. Пожалуйста, только дождись и ничего не предпринимай». В груди потеплело. Незнакомец писала ей каждый день, даже несмотря на то, что отвечала она редко, чтобы не подставиться. Лэнни сморгнула на вернувшиеся слёзы благодарности и раскрыла вложение, которое на первый взгляд выглядело как чек. «Надо подсоединить к ноутбуку и прогнать картинку через дешифровщик. Хорошо, что он полагает, что мне нужно оружие для защиты». «Эй, Шарлен, ты там?» Звучный голос Лилуа Лара раздался из-за двери. И Лэнни от неожиданности чуть не уронила драгоценный коммуникатор на пол. «Тебя долго еще ждать? Вода в бассейне очень теплая, тебе понравится» драгиющими от волнения руками Шарлен засунула коммуникатор на дно сумки с вещами, пригладила волосы и поспешно вышла из раздевалки. Юноша с прозрачными волосами присвистнул. «Вау! Ты такая красотка в этом купальнике!» В ответ Шарлен натянуто улыбнулась и, обогнув достаточно высокого и крупного собеседника, бросилась к воде. Ее пугало, сколько времени она вынуждена проводила с Лилуаларом за последние недели. Собственно... Как и то, что она перестала воспринимать этого актопатроида как угрозу. У мамы она понимала, что это проклятые метарские гены привязывают ее к молодому человеку, но на деле сопротивляться возникающей симпатии было очень сложно. Ей довелось с ним купаться в бассейне уже не раз и не два, а у метаров на фоне физиологии заложено, что если плаваешь с кем-то регулярно, то начинаешь ему доверять и даже привязываешься. В переводе с древнемитарского это дословно означает «делить воду». В любой вязкой среде все происходит медленнее, чем на воздухе, а метары более уязвимы. Они не носят плотной одежды, которую принято надевать на поверхности. Плотность населения и живых существ ниже, расстояния воспринимаются по-другому, а границы личного пространства значительно шире. Таким образом... Если кто-то достаточное количество времени проводит в нем, то интуитивно воспринимается подсознанием и организмом как свой. Даже с точки зрения добычи питания эта физиологическая и психологическая особенность оправдана. Когда-то очень давно под водой выживали лишь те метары, которые охотились парами. Один или одна расставляла сети, второй загонял косяки рыб. Эволюция та еще стерва. Она отбраковывает, отсеивает оставляет лишь лучших из лучших, и поколение за поколением закладывает какие-то странные вещи в инстинкты. Как правило, тот, кто учит плавать метара впервые, пользуется абсолютным доверием у ребенка. Именно поэтому на планете ее отца детей учат плавать только родители и только в самом раннем возрасте. Ленни мысленно поблагодарила отца за ту малость, которую он ей подарил. Сейчас, глядя, как Лилуа Лар практически без брызг нырнул в воду вслед за ней, и перемещается вдоль бассейна широкими, уверенными грибками, Лэй не поймала себя на том, что ей сложно отвести от него взгляд. Капельки воды завораживающе блестели на внушительных плечах. Резко очерченные мышцы спины сокращались при каждом грибке. У юноши, в отличие от его отца, было вполне гуманоидное тело и интересное, хотя и очень необычная внешность. темно серые как асфальт глаза. Такие же серые брови и волосы, отражающие одновременно пропускающий свет через себя. Парень сделал еще один мощный грибок, из-за чего над поверхностью воды на миг показалась внутренняя сторона предплечья со следами от редуцированных присосок. Шарлен вздрогнула, вспомнив, кто отец Лилу Алара, и мысленно дала себе затрещину, запрещая даже смотреть в сторону того, кто плавает рядом. Это все дурацкие игры подсознания. Лучше вспомню оптимальные алгоритмы сортировок. В какой-то момент Ленни настолько сконцентрировалась на собственных мыслях, что не заметила, как ее внезапно поймали за лодыжку и усадили на подводную ступеньку лестницы. «Эй, ты что делаешь?» — возмутилась Ленни, как только пришла в себя от наглости октопатроида. Обнаженная мужская грудь закрывала вид на бассейн, и Шарлен старалась смотреть куда угодно, только не на Лилуа Лара. «Ты такая задумчивая и тихая, когда плаваешь!» Парень улыбнулся, придвинувшись ближе. Девушка почувствовала, что начинает нервничать. Слишком уж сильно он вторгся в ее зону комфорта. «Ну, не петь же мне песни под водой», — неуверенно пошутила она. «Это верно. Хотя мы, октопатроиды, умеем. Хочешь послушать?» Он молча рассматривал ее, ожидая ответа. Шарлен отрицательно мотнула головой. Она пару раз слышала из раздевалки, как Лилуа Лар поет под толщей воды. У него оказался действительно сильный и глубокий голос и необычное строение голосовых связок лени ни разу не слышала что вот те же метары так пели удивительно красивая мелодия но пожалуй именно поэтому она не хотела ее больше слышать в животном мире такие песни поют во время брачного периода какое то странное на свидание ты не находишь ты молча плаваешь на своей дорожке я на своей наконец произнес лилу алар а у нас свидание ляпнула шарлен прежде чем сообразила что не стоило все таки злить единственного сына уилэн крыза ой Юноша нахмурил брови и опёрся руками по обе стороны от тонкого тела Шарлен. «Разумеется, свидание. Разве это незаметно? Шарлен, я выбрал тебя и прекрасно вижу, что нравлюсь тебе тоже. Ты будешь отличной женой. Мы идеально друг другу подходим, оба смески и оба водных раз Ты работаешь на моего отца, и он очень тобой доволен. Через несколько лет я унаследую раз консалтинг и все это...» Он обвёл взглядом корабль. «Будет принадлежать мне». Мне потребуется помощь в управлении. Я думаю, что ты станешь не только замечательной супругой и другом, но и партнером по бизнесу». До сих пор в речах Лилу Алара звучало лишь слово и Элайни не относилась к этому серьезно. Лишь малый процент девушек после того, как взяли время на подумать, соглашается выйти замуж. Это всем известно. Заявление собеседника вдруг застояло напрячье Если ей каким-то образом навяжут брак до того, как она сможет покинуть корабль, то, вероятно, она останется здесь навсегда. Конечно, Эрик будет стараться вытащить ее, но законы октопатроидов отличаются от законов Федерации. Она точно не знала, но подспудно догадывалась, что в них окажется какой-нибудь заковыристый пункт, по которому ей нельзя будет покинуть планету или корабль мужа. Она будет не в юрисдикции Федерации. Недаром ведь системы Окта и Орион считались дружественными но за долгие годы так и не присоединились к Альянсу Объединенных Миров. Холодная дрожь прошлась вдоль позвоночника от шеи до пальцев ног. «Женой?» — пробормотала Шарлен, облизав резко пересохшие губы. «Ты вроде бы говорил что-то про нелиту». Она ожидала, что он разозлится, но внезапно Лилуа Лар расслабился, а на бледном лице даже промелькнула мягкая улыбка. «Шарлен, перестань. Мы же понимаем, что все это ритуальные танцы». Как ты видишь свою жизнь в дальнейшем? И для метарии, и для Эльтона ты смесок. Чужая, ненужная, бракованная. Да, тебя официально признают гражданкой в этих мирах. Но много ли уважения ты видела к себе на том же Эльтоне?» Патроид говорил открыто, называл вещи своими именами и определенно знал, на что давить. «Я подарю тебе дом, семью и буду заботиться. Выйдя за меня замуж, у актопатроидов ты станешь своей. Мы очень любим девушек с жабрами, А уж тем более полумитарок понял эльтониеек. Я искренне считаю, что это самая невероятная и красивая женщины во всей Вселенной, лучшие жены. Мы? Шарлен была бы и рада перестать задавать вопросы, как испорченный робот. Но откровенная речь Лилуа Лара ее потрясла настолько, что она не могла себя заставить задавать вопросы нормально. Охтопатроида, разумеется, спокойно ответил парень. Моя мать, например, тоже полуэльтонейка, полумитарка. Твоя мать? Потрясённо переспросила Ленни и почувствовала, как начинает задыхаться от потока, обрушивающейся на нее информации того, что он подплыл к ней слишком близко. «Да. У нее была потрясающая голубая кожа и очень красивые скулы. Отец говорит, что у меня ее глаза и форма лица. К сожалению, она умерла при родах», — грустно закончил он. Ленни растерялась от откровенности собеседника. «Ей всегда казалось, что такие вещи — это слишком личное» чтобы упоминать в разговорах даже с друзьями. Они и приятелями-то не были. «Сочувствую», — глухо произнесла она, не зная, что добавить. Юноша переместился так, что теперь его бедра касались ее коленей. По идее, теплая вода должна была расслабить, но Шарлен начал бить по-настоящему крупный озноб. Она и в принципе-то до сих пор ни с кем близко не общалась, кроме Эрика, Бена и парочки коллег. Но все они не в счет Во-первых, никто ей не оказывал знаков внимания. Теперь она это знала точно, а во-вторых, они не лезли в ее личное пространство, не напирали, не старались понравиться. Все, что делала Лилу Алар, вдруг резко показалось ей неправильным. Еще это признание о смерти матери выглядело как манипуляция. Он буквально насильно заставлял ее перейти на следующий уровень доверия, хотя совместного плавания в бассейне если хвой хватало. Хорошо, что они хотя бы плавают в купальниках, а не как любят на метарии. Лайни резко вскочила со ступеньки. «Прости, Лилуалар, я слишком замерла, и тут вспомнила, что мне еще надо дописать кусок кода для программного обеспечения», пробормотала она, стремительно отступая к женской раздевалке. Парень будто прочел ее мысли и бросил в догонку. шален я тут подумал. Мы оба знаем, что имитары и октопатроиды предпочитают находиться в воде без стесняющих движения материалов. Может быть, в следующий раз...» «Что там в следующий раз?» — предлагал Лилуалар, Лайни не слышала. Просто отжала волосы, схватила первое попавшееся полотенце, обмотала вокруг талии, взяла сумку, и чуть было не забыла то, ради чего вообще согласилась на это дурацкое свидание. Оглядевшись, она нашла дырку в стене, из которой шустро выехали три крошечных робота-уборщика, чтобы вытереть лужи на полу. Поймав одного робота, она ловко вскрыла его панцирь на плоской задней части и рывком вырвала пару проводков, обездвиживая желездяку. Отлично! Донор-аккумулятор для сборки электрошокера у нее теперь будет. И даже если её тут будут перепроверять, никто не заметит пропажи техники. Шарлен запихала робота-уборщика на дно сумки и Стремглав бегом бросилась к себе. Второе следствие из закона Мёрфи. Если кажется, что все хуже некуда, то судьба обязательно преподнесёт сюрприз и покажет, что все может быть еще хуже. Пробормотала Леня себе под нос, когда выскочила в последний коридор и на полной скорости врезалось в чье-то тело. Ей не дали упасть, кто-то поддержал, но полотенце соскользнуло на пол, и, что самое плохое, сумка раскрылась, а в ней блеснул панцирь похищенного из раздевалки робота. Ауч, ты вроде такая костлявая бесута! раздался сдавленный и полный боли голос над духом. Шарлен подняла взгляд и за секунду поняла, что умудрилась врезаться не в кого-нибудь, а в дятла Брона. Причем ее локоть пришёлся аккурат по мужскому достоинству. Последний факт порадовал больше всего, потому что этот приставучий программист откровенно бесил ее своими высказываниями с первого дня в Траск-консалтинг. «Ой, прошу прощения», — произнесла она, не испытывая ни капли сожаления. Была бы ее воля, еще бы пяткой в колено добавила за многочисленные тонкие издевки. Брон дураком все же не был, и зло сверкнул глазами, рассматривая Шарлен. Девушка вновь ойкнула, И схватила полотенце, прикрываясь. Еще через секунду она вспомнила о сумке и надела ее на плечо, суматошно застегивая молнию и надеясь, что коллега не заметил ничего странного. Ты что тут делаешь, да еще и в таком виде. Тебе не рассказывали, зачем при басении раздевалки поставили? прошипела кто-то по от боли, но все же медленно выпрямляясь. Хоть бы обувь переодела на нормальную. Они синхронно посмотрели на ее влажные сланцы. Если бы на ней были кроссовки, то она, возможно, успела бы вовремя затормозить. «Я уже извинилась», — пробурчала Шарлен, складывая руки на груди. Все остальное тебя не касается. Я вообще-то иду в свою каюту. А что делаешь здесь ты как Так-то патроид внимательно ее смотрел с головы до ног, задержался на подмышке, где была зажата сумка, хмыкнул и пожал плечами. «Что хочу, то и делаю. Не твоих жабор дело». И, выпрямившись окончательно, брон пошел дальше по коридору. Шарлен проводила его недоверчивым взглядом и двинулась в каюту. Ощущение от встречи с коллегой оставили неприятный отпечаток на душе. А после того, как она окинула взглядом личное помещение, осталось стойкое чувство, что в ее отсутствии здесь кто-то был. Ноутбук лежал чуточку не так, как она оставляла. На кровати смелость покрывала, хотя она там не сидела. Шарлен шумно выдохнула. Хорошо, что она всегда перестраховывалась и чистила ноутбук после любого выхода на связь с Марком. Она даже не рискнула использовать батарейки из пульта или прикроватного ночника, а украла робота из раздевалки. Единственное устройство, которое могло ее выдать — коммуникатор. Она взяла с собой. Брон совершенно точно не мог ничего найти. И все же его проникновение в каюту — это тревожный звоночек. Пора действовать, и как можно быстрее. Шарлен бросила купальник прямо на пол, натянула первый попавшийся сухой каменезон, стянула влажные волосы в хвост и принялась смастерить самодельный электрошокер. Вытащила повышающий преобразователь, провода и аккумулятор из робота робото-уборщика, включила ноутбук, прогнала чек с коммуникатора через дешифратор и собрала по инструкции простенькое устройство. Готовый модуль высоковольтного преобразователя пришлось все таки взять из головизора. Ленни была в первую очередь программистом, а не механиком, а потому побаивалась, что мощности электрошокера может не хватить. Ей было важно, чтобы он точно сработал, потому что если электрический замок на двери не замкнет, то взволит сирена, и ее поймают на месте. План, согласно которому Шарлен хотела проникнуть в серверную, имелся у нее давно. Ей, как разработчику, давали доступ к дистрибутиву сонаров Росси. Но прежде чем Марк ее вызвали с корабля Октопотроидов, она хотела понять масштабы катастрофы. На какое количество кораблей уже поставили ее обновление, С запаянным тайным входом и червем на прослушку. Можно ли попробовать отозвать последние изменения? Кого именно хотят прослушивать актопатроиды и с какой целью? Конечно, можно было бы попытаться влезть в базу данных из офиса или из каюты рабочего ноутбука, установить защищенный канал. Но интуиция подсказала Шарлен, что это невозможно сделать так, чтобы ее запросы остались без внимания. Надо идти напрямую в серверную, где хранится информация. Найти физическое расположение серверной было несложно. Впрочем, как и добраться до нужной двери. патроиды по-видимому, настолько полагались на червя в сонарах Россия, что не ставили никаких дополнительных следящих средств. Единственная преграда, которая была на пути Шарлен, это электронный кодовый замок, который ежечасно менялся. Флэш-ключ от дверей висел у Эллен-крыза на шее. И между тем, чтобы как-то ловко стянуть ключ и взломать замок, Лайни выбрала второе. Серверная располагалась на той же палубе, где и камбуз. А потому мимо нее нет-нет, да и проходил кто-то. Стоять и программно взламывать дверь у нее не было никакой возможности, слишком велик риск быть пойманной. А вот переплавить мозги замку с помощью электрошокера за секунду и попасть внутрь оказалось затеей весьма перспективной. На флагмане несколько сотен сотрудников Траск Консалтинг ежедневно прибывают и улетают подозрительные личности. Даже такому глубокому интроверту и социофобу, как Шарлен, было понятно, что у консалтинговой фирмы не должно быть столько водителей. Понять и доказать, кто именно взломал дверь, будет невозможно. Если же она еще продумает ареби на вечер, то ее заподозрят в последнюю очередь. Экран, подключённый к ноутбуку коммуникатора, беззвучно мигнул. Платеж в инфосеть магазин, иголочки и заколочки не прошел. Неправильно введен идентификационный код. Шарлен улыбнулась. Иголочки и заколочки. Марк специально искал что-то женское, чтобы не вызвать подозрений, если платеж попробует отследить. Вроде бы сущий пустяк, но ей, как программисту, это казалось проявлением заботы. Интересно, сколько ему лет и какой он расы? Вероятно, как Эрику за сотню, но река уже есть жена и выводок детишек, потому такой внимательный. Шарлен помотала головой, укорив себя, что думает не о том, и дочитала сообщение. «Ленни, ты не отвечаешь уже давно. Дай знать, что с тобой все в порядке, пожалуйста. Смогла собрать электрошокер? Схема понятна или нужны пояснения? Забыл сообщить, что преобразователь тока легче всего вытащить из головизора». Девушка фыркнула. «Нет, ну точно он ее за маленькую считает». «Пожалуйста, не рискнуй лишний раз. Всю информацию получил, уже встретился с Фейсом. Решаем, как тебя вытащить. Потерпи ещё немного» мы обязательно что-то придумаем. Сутки, максимум двое». Слова Марка вселяли надежду, но в то же время она понимала, что на осуществление задуманного остается слишком мало времени. На днях вновь вставила автодозвон до Межгалактического банка, а через личный кабинет Эрика попыталась донести, что хочет проникнуть в серверную и выяснить все до конца. Офицер Космофлота запретил ей это делать, похоже, не посчитав проблему серьезной коротких комментариях по 100 символов было архисложно передать, что Шарлен подозревает, что проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Сейчас на поверхности лежало лишь ее похищение и прослушка в сонарах Росси. Сложно представить, что задумал Уиллен Крыс. Пока девушка размышляла, коммуникатор вновь моргнул, оповещая, что пришло еще одно сообщение. Но отправителем уже значился Лилуалар. «Шарль, дорогая, я тебя чем-то обидел?» ты так быстро убежала из бассейна я могу надеяться на совместный ужин лэнни поморщилась даже онлайн Актопатроид умудрился влезть в ее зону комфорта сократив имя и обратившись в дорогая она не позволяла себя так называть ей отчаянно не хотелось идти на очередное свидание но слишком много но ее вот вот вытащит она запаяла черный вход в сонарой росси октопатроиды уже получили свое Она послужила удобным инструментом для них, а значит, что бы они не совершили с помощью стонаров, это будет и ее вина тоже. И все-таки, если ее поймают. Мурашки, как лапки муравьев, забравшихся под кожу, пробежали вдоль позвоночника. Можно подумать, я первый раз что-то хочу взломать, наконец сердито прошетала девушка под нос, разозлившись на свою нерешительность. Делов-то, одна нога тут, другая там. Шарлен подхватила ноутбук. Бесследно удалила чек и все, что могло ее выдать. Схватила коммуникатор и быстро набросала ответ Лилу Алару. «Всё в порядке. Я действительно замёрзла в бассейне. Сейчас отогреюсь в ванной при каюте и приду на ужин в 20.00 по Корабельному». Затем она накинула пиджак прямо поверх комбинезона, положила во внутренний карман электрошокер и бросила взгляд на время перед тем, как покинуть каюту. Коммуникатор показывал 19.03. У нее почти час, чтобы проникнуть в серверную и во всем разобраться.